Глава шестая. Тома. Дорогие слушатели, обратите внимание, это глава от имени Томы. Прыгая в этот портал, глупо было надеяться, что упаду я на свой любимый диван у себя дома. Но не могло все так просто закончиться. После эльфов, волшебного леса, ненормального принца и еще более ненормального нового парня Вики. Но попытаться стоило. Были же шансы, что все получится, и мы с подругой забудем всё произошедшее, как страшный сон. А через пару лет, глядишь, и поверили бы, что все это было групповой галлюцинацией. И сеансы с психотерапевтом можно было бы прекратить. Увы, из портала я выпала вовсе не на любимый диван, а в чью-то кучу одежды. Приземление было не самым мягким, и я буквально свалилась с потолка, повалив заодно какую-то полку, вешалку и опрокинув шкатулку, из которой, судя по звукам, покатились бусины. В помещении, где я оказалась, было темно. Немного солнечных лучей пробивалось из-за плотно задернутых штор. Я с трудом встала, подняла с пола одну из блестящих тряпок и попыталась понять, что это. Оказалось, это какая-то туника. Рассмотрев еще пару вещей, я пришла к выводу, что телепортировалась в типичный торговый центр. Там тоже днем с огнем не сыщешь вещи больше эмки. Уж я-то знаю, я много раз пыталась. Но эта версия быстро отпала. Слишком уж много туник в пол из полупрозрачной ткани. Хотя... Мода могла и поменяться, пока мы тут полюс ускакали. Но нет. Все эти резные полки, серебряные и золотые вешалки, вещички аккуратно сложены. Ну точно не Зара, которой за вещи по скидке драться надо. Вы не подумайте. На самом деле я сразу поняла, что осталось в эльфийском измерении. Но надежда умирает последней. Ходить по магазинам в поисках своего размера, ловить сочувствующие взгляды продавцов – для меня это пытка. Но лучше бы я оказалась в Заре, чем осталась здесь. Мне в этом измерении не нравится абсолютно. Вот возьмем Вику. Сразу нашла себе нового парня и скакала вокруг него довольная. А я, не привыкшая к вниманию, вдруг получила его даже слишком много. Попала в мир, где толстушки в моде, вот и радуйся, сказали бы многие. Но я больше, чем просто толстушка. А этого не замечали ни в моем мире, не замечают и в этом. Но там хоть привычно, а тут... Не без труда протиснувшись между полок и вешалок, я нащупала дверь и аккуратно ее приоткрыла. Она вела в чью-то по-королевски красивую спальню. хрустальные люстра, ковёр на вид настолько мягкий, что хочется упасть в него и лежать, и лежать. И кровать просторная, прямо мой размерчик. Жаль только, что кровать уже кем-то занята. Я приблизилась к спящему телу, надеясь на лучшее. Не знаю, кого бы я хотела в ней увидеть. Может, Джейсона Стетхема или Джонни Деппа? Было бы неплохо. Он мне очень в пиратах Карибского моря понравился. Но я точно знала, кого видеть там не хотела совершенно. Только бы не принц ли, только бы не принц ли. Ну конечно. В кровати обнаружился вовсе не капитан Джек Воробей. Принц ли выглядел даже миленько, когда спал, но он обманчиво милый. В последнюю нашу встречу он собирался казнить меня и моих друзей. А ведь недавно клялся мне в любви. Никогда не забуду тот бал в резиденции гномов. Во-первых, это само по себе выглядело как минимум странно. Гномы в карнавальных костюмах, которых заставляют изображать веселье. да уж. Во-вторых, рядом с принцем Ли мне было очень некомфортно. Никак не могла отделаться от мысли, что его нога толщиной не больше моей руки. А теперь меня опять занесло прямо к нему в гардеробную. Хочет ли он все еще на мне жениться? Или хочет казнить? Уж не знаю даже, что хуже. Принц Лиза зашевелился, просыпаясь. И я замерла, как вкопанная рядом с его кроватью. Под нее, что ли, нырнуть? Не, поздно. Вон уже глаза открывает. Тома? Спросил он сонно, приподнимаясь на локтях. На нем была белая ночная сорочка. Волосы он распустил и выглядел даже еще более юным, чем в нашу первую встречу. «Хотя и заверял меня, что ему уже 30 лет. Не похоже, на вид 13. «Снова ты мне снишься?» «Жаль, ты мне сейчас не снишься», — пробормотала я. «Отосна ведь можно проснуться правильно и оказаться в привычной Москве. Иди ко мне, любовь моя!» Протянул ко мне руку принц. Меня как ветром сдуло. «Любовь моя!» «Знает меня несколько дней. Хотел казнить. Увидел красивую по здешним меркам мордашку с фигуры, и все. Готов серенады петь» типичный мужик. Я выскочила из его спальни в коридор. Безрассудно, я знаю. А это больше вики присуще. Но что мне было делать? Вернуться в гардеробную? Или, может, в постель к нему? Нет уж, буду импровизировать. Летя по коридорам, я не могла не заметить, насколько тут все утонченное и хрустально-блестящее. Вазы, витражи, растения из разноцветного стекла. Я узнала замок короля Лиолена. Была тут однажды в приемном зале, когда он мне, Жене и Филкасу условие выдвинул спасти своего племянничка драгоценного. Так себе спасение получилось, а? Еще и виноватыми же остались. С моим везением я даже не удивилась, повернув за поворот и увидев царственно шагающего короля Леолена в дальнем конце коридора. Ну и влипла же я. Племянничек наверняка пожаловался дяде, как я его сначала соблазнила, а потом похитила. Что ж, технически так и было, но все же... Король шел мне навстречу, а отступать было поздно, да и в боку болело прям как после пар по физре, бежать я была не готова. Я решила импровизировать, шагнула к окну, уперлась локтями о подоконник и принялась задумчиво глядеть вдаль. Может, король и не заметит, он приближался, я сделала лицо еще более озабоченным пейзажем: прекрасные горы, голубое небо, а вон облако, похожее на гнома. Ой, нет, только не гномы. Король подошел совсем близко. Я сделала вид, что обнаружила пылинку на стекле. По слюня вела палец и приняла стереть. Может, решить, что я служанка и не будет разбираться. Король остановился. Наблюдал добрые три минуты за тем, как я труню существующую пылинку. Ему тут что, шоу? Делать нечего. Я медленно повернулась к нарядно одетому эльфийскому монарху. Его наряд, расшитый замысловатыми орнаментами и бисером, восхищал. Мой же грязный костюм произвел на короля обратное впечатление. «Что ты тут делаешь, иномерянка?» Хморо поинтересовался он. Видимо, узнал. «Ваше Величество!» Я неловко поклонилась. Я... Э... Мой племянник же отпустил тебя и твоих друзей. Зачем вернулась? Как проникла во дворец? Отпустил? Так, то есть принц Ли сказал дядюшке о том, что мы сбежали? Он соврал, что сам отпустил? Но зачем? Ну, я просто... Ну, давай, Тома, придумай что-нибудь. Просто я... Э, мне все ясно. Прервал мое блеень король. Сердце неспокойно, скучаешь по моему племяннику. Да, проницательность не его конек. Понимаю, душевные муки, что может быть болезненнее? Когда сердце наполнено любовью, мучение, не давать этому выход. Любовь толкает на самые отчаянные поступки. Не знаю, я вот никогда ни в кого не влюблялась. Меня всей этой любовью, морковью не проймешь. Впрочем. «Казнить он меня вроде не собирается, и то хорошо». «Тома!» — вдруг послышался раздражающий знакомый голос. Принц Ли настиг нас за несколько шагов и схватился за сердце. «Ах, возлюбленная, какое счастье видит тебя наяву, а не во сне!» Я в ужасе повернулась к окну. «Насколько высоко? Этажей двадцать?» «Нет, окно мне тут не поможет». «Как ты прекрасно! Я не мог ни есть, ни спать!» «Ага, а то я не видела, как он дрыхнет». «Для меня нет никого, кроме тебя. Ты единственная, неповторимая, прекрасная». «Так, еще пару минут этой высокопарной чуши, и двадцать этажей меня не остановят». «Хватит», — взмолилась я. «Я не знаю, как тут оказалось, но хочу исчезнуть побыстрее». Я осеклась. Король и принц недоуменно переглянулись. Леолен грозно нахмурился. «Не знаешь, как тут оказалось? Хочешь исчезнуть? Не нравится мой племянник?» «Скажу им правду, и моя жизнь оборвётся очень быстро». У них это на лицах написано. «То есть я хотела сказать, что ноги сами принесли меня?» «Исправилась я. И мое сердце?» «Ну вот то же самое, что и у принца. Один в один». Черт с ним. Притворюсь, что влюбилась до тех пор, пока не найду способ свалить». «Чудно!» — обрадовался король Леолен. «Невестка-человек. до да полурослики умрут от зависти. Туда им и дорога. Объявляйте подготовку к свадьбе». Лицо принца Ли озарилось неподдельным счастьем, моё же нешуточным ужасом. «Надо выбираться из этой передряги. Замуж я точно не пойду».